Возможности для эмоционального выражения в равной мере важны для пациента в фазе сдерживания. Однако в этом случае задача терапевта – обеспечить структуру, достаточную для сообщения эмоций, но не слишком избыточную, чтобы избыток структуры не повлек дальнейшего отчуждения пациента. Достаточная структура обычно подразумевает вопросы – об эмоциональных реакциях, за которыми следуют паузы, достаточно длинные, чтобы пациент смог ответить. Необходимые условия для этого – терпение и способность молчать. Также требуется способность определять, когда пауза слишком затягивается. Слишком долгое молчание может привести к дальнейшему отчуждению пациента. Если пауза затягивается, терапевт начинает говорить, время от времени задавая пациенту вопросы относительно его чувств, и снова делать паузы, давая пациенту возможность ответить.